Космонавты и астронавты шутят. На земле тревога. Томас Стаффорд обнаружил на борту Аполлона безбилетного пассажира. Этим пассажиром оказался большой флоридский комар, который залетел перед стартом в кабину и вот теперь сопровождал астронавтов в полете. Новость, переданная Томасом, рассмешила нас всех. Мне сообщили, что напряжение в американском центре управления полетом после злополучной истории за упрямившимся люком Было снято шуткой. На экранах мониторов в зале управления вместо сухих колонок цифр появился дружеский шарж, который я нарисовал на наших американских друзей. На 21-м витке нас ожидало новое радостное событие. Валерию и мне предоставили возможность поговорить с Петром Климуком и Виталием Севастьяновым. Экипаж «Салюта-4» уже почти два месяца работал в космосе без выходных и мы изрядно соскучились по своим друзьям. «Поздравляем вас с выходом на орбиту!» — приветствовал нас Салют-4. «Спасибо! Приветствуем долгожителей космоса!» Незадолго перед вылетом в Байконур я видел в Звездном Мишу, сына Климука. Мишка просил передать отцу в космосе большущий привет и сказать, что он скучает. Я передал просьбу Мишке, а сам подумал, вот Петр с Виталием... Уже почти два месяца в космосе. А сколько времени люди будут летать, когда на орбитах вокруг Земли возникнут новые большие станции и целые заводы? Полгода, год, два года. В будущем человеку придется работать в космосе и больше двух лет. Например, при полете на Марс или Венеру. Но вот как при этом быть детям космонавтов, которые, естественно, скучают без своих отцов? И я подумал, хорошо бы подсказать проектировщикам, и строителям будущих космических станций и заводов мысль о том, чтобы они обязательно побеспокоились об отсеках для детских садов и школьных классов. А что, ребята, я думаю, меня поддержат, и не только дети космонавтов. Кому не захочется пожить годик-другой в космосе, рядом со своими мамами и папами, выходить гулять в открытый космос, любоваться нашей Землей и звездами, и нам, взрослым, будет спокойно, когда наши дети будут жить и расти рядом с нами. Климук, выслушав меня, поблагодарил за большущий привет от Мишки и сказал, «Мы за вами все время следим, иногда слышим радиопереговоры с центром, но не вмешиваемся, чтобы не мешать. Работа у вас ответственная». Мы говорили долго, перебивая друг друга. Соскучились. Салют летел выше Союза и впереди, так что на станции слежения... Нам сумели обеспечить долгий разговор. Петр и Виталий обрадовались, что телевизионные камеры у нас на борту заработали, и земля может видеть нас. «Если вам что нужно отремонтировать, давайте, мы готовы», — сказал я.